Глава сорок пятая. Разговор с шефом. Инга. Когда маршрутка останавливается на моей остановке, проверяю время. Блин, опаздываю на полчаса. Я сегодня наглым образом проспала. Неудивительно, конечно, учитывая, какой у меня вчера выдался вечерок. Вите, слава богу, ко мне больше не стучался, но я не могла отделаться от мысли, вдруг он снова заявится в квартиру без спроса. Ведь вполне мог сделать дубликаты ключей, хотя отрицал это. Хитрый жук-навозник с него останется. Как только он ушел, я стала искать в слесаре по объявлениям в интернете. С горем пополам нашла того, кто согласился приехать сразу и мне заменили замок. Эх, надо было сделать это раньше. Но я никак не могла предположить, что бывший вот так просто завалится в мою квартиру. Наглость второе счастье. Я бы на такое никогда не решилась. Потом уборка, подготовка к сегодняшнему вечеру. Я ушла спать в два ночи. К тому же долго ворочалась, не могла заснуть. И мой организм, видно, рассудил, что с меня хватит стрессов, поэтому решил не услышать утренний будильник. Я даже толком не успела привести себя в порядок. Надела первую попавшуюся под руку блузку и юбку. Докрашивала один глаз уже в маршрутке на потеху сидевшему рядом старичку. Утро выдалось щедрым на приключения. Я несусь к офисному зданию на крейсерской скорости и взлетаю по ступеням. Спешу к лифту, а сердце колотится прямо как на беговой дорожке при режиме подъема в гору. Арест Всеволодович страшно не любит, когда кто-то опаздывает. Конечно, в последнее время он ко мне благоволит по понятным причинам, но предпочитаю не дергать тигра за усы. А тут явилась красота на полчаса позже. С усилием жму на кнопку лифта, будто это может ускорить дело. Наконец двери кабинки разъезжаются в стороны. Я уже собираюсь шагнуть внутрь, как чувствую спиной чей-то взгляд. Резко оборачиваюсь и на миг мне кажется, что в дверях, ведущих на лестницу, исчезает фигура Жоры. Жора? Но он же должен приехать только вечером. Очень хочу броситься следом, на долг зовет. Арест Всеволодович наверняка уже не годует. Решаю, все равно никакое это не Жора. Так показалось. Может, на лестницу прошел кто-то такой же крупный, как мой любимый Гензир? Спешу по коридору в родной офис, здоровуюсь с коллегами и быстренько сажусь за стол. Включаю компьютер и усиленно делаю вид, что я тут уже давно, а то, что только что зашла в программу, так это я просто бегала в туалет на полчаса. Ну, мало ли какие у женщин бывают трудности. Однако не прокатывает. Ровно через три минуты мне прилетает на почту письмо от ареста Всеволодовича. Немедленно явитесь ко мне в кабинет. Блин, что делать? Приходится идти. Не хочу, отрываю пятую точку от стула, вжимаю голову в плечи и иду куда велели. мысленно готовлюсь получить нагоняй. Нагоняй не заставляет себя ждать. Как только вхожу в кабинет ареста Всеволодовича, он тут же устремляет на меня сердитый взгляд. Инга Ивановна, шеф от чего-то обращается ко мне по имени отчеству. Хочу напомнить вам, что в нашей фирме нулевая терпимость к безответственным сотрудникам. Здесь не терпят тех, на кого нельзя положиться. Прошу прощения за опоздание, просто я... Арест Всеволодович останавливает меня знаком и откидывается на спинку кресла. Не нужно объяснений. Буду краток. Вы уволены. Моя челюсть падает. Стою, хлопаю кое-как накрашенными ресницами, собираю мысли в кучу, а шеф продолжает буравить меня строгим взглядом. «Что непонятно?» – спрашивает он. «Но подождите, почему?» – развожу руками. «Это из-за опоздания? Но ведь я очень редко опаздываю, просто у меня обстоятельства». Избавьте меня от ненужной информации. Думаю, причина вашего увольнения вам прекрасно ясна. Простите, не ясна, говорю с нажимом. Поделитесь, пожалуйста, будьте так добры. Не ясна? Брови начальника взлетают. В таком случае вы глупее, чем я о вас думал. Тут я решаюсь на крайность. В обычной ситуации я бы ни за что не стала козырять с Жорой, но теперь не удерживаюсь. Не думаю, что Геворк Артурович одобрит ваше решение. Стараюсь говорить уверенным голосом, хотя не очень-то получается. Может быть, мы подождем его возвращения и Геворк Артурович вернулся из командировки сегодня. И указание уволить вас я получил от него. Еще вопросы есть? В голосе начальника слышатся стальные ноты. Замираю, оглушенная новой информацией. Это как вообще? Это зачем? Потрудитесь зайти в кадровый отдел, написать заявление по собственному. Тем временем продолжает он и учтите, если вы это не сделаете, я найду за что вас уволить по статье. Его слова действуют на меня как дополнительные удары сковородкой по башке, но они уже лишние мне хватило и первого. Молча разворачиваюсь и плетусь к выходу, пытаясь сообразить, что вашу мать я только что услышало. Жора здесь, Жора хочет меня уволить. Надо идти в отдел кадров, но、ну、нет, у меня идея получше. Вместо того, чтобы спуститься на этаж, где располагается царство государства нашей кадровички, я поднимаюсь к Жоре. Без стеснения захожу в приемную гендиректора и натыкаюсь на его секретаря Софию. Вам назначено? – спрашивает она со стервозным выражением лица, при этом осматривает меня с ног до головы с таким видом, будто я только что вылезла из помойки. На секунду. Мне становится стыдно за свой внешний вид. В попыхах напялила старую блузку и накраситься толком не смогла. Даже помаду дома забыла. А потом отдергиваю себя. Ну вот да, сегодня у меня выдался нелегкий день, но это не дает никому право смотреть на меня подобным образом. К тому же не всем повезло при высоком росте весить не больше спичечного коробка и одеваться так, будто сошли с обложки глянцевого журнала. Живут в этом мире женщины не такие идеальные, как мисс Мира, секретарь Жоры. Пусть она смирится и примет это как данность. Мне не назначено, говорю строго, но Геворг Артурович меня примет. Это вряд ли, отвечает она с такой милой улыбочкой, что мне хочется ее треснуть. Он только что ушел, сегодня его уже не будет. Ах, ушел, как чузло. Ну ничего, я его и по телефону достану. Вылетаю из кабинета и уже в коридоре начинаю набирать номер Жоры. Звоню раз, другой, третий, а он скидывает свин такой. И тут мне прилетает от него эсэмэска. «Тебе больше нет места ни в моей жизни, ни в моей фирме». Силюсь понять причину и следствие такого его поведения, но не могу. «Может, Арест Всеволодович был не так уж и неправ?» Видно, я действительно глупее, чем кажусь.